Глава 4. Привычный пейзаж, изученный за годы путешествия на дачу от и до, оборвался всего за 10 километров от города. Застывшие вдоль дороги или даже прямо на ней автомобили, правда, изрядно его оживляли, или, правильнее сказать, омертвляли? Ни в одном из транспортных средств не оказалось живых людей. Либо машины пустовали, либо в них располагались окровавленные останки, либо водители топтались неподалеку от четырехколесных друзей, смотря в никуда слепым, бессмысленным взглядом. Впрочем, некоторые из них поднимали руки в сторону проезжавшего мимо мотоциклиста или даже пытались брести ему навстречу. Но делали они это так медленно и неуклюже, что скорее раздражали, чем представляли реальную опасность. Границей кластера послужил перекресток с второстепенной дорогой, у в о д я щ е й вглубь уже не приусадебных участков, а настоящих пригородных поселков, причем выстроенных с некоторой претензией на элитность. Простые обыватели не могли возвести себе двух-трехэтажные коттеджи и каждый день ездить на работу – при помощи личного транспорта, регулярно тратя т деньги на бензин и время на дорогу. А местным подобное было по карману. Там имелись свои магазины, школы, больницы и прочая инфраструктура. Даже работающий круглый год Ледовый дворец, признанный лучшим в области. Ближняя к городу и наиболее старая часть поселка исчезла в никуда, сменившись полями созревающей пшеницы. А вот относительный новострой вместе со всеми его обитателями перекинуло вулей. Однако, как ни странно, дорога не обрывалась. Она становилась заметно хуже качеством и чуть-чуть уже. Но место стыка двух абсолютно разных территорий невнимательный взгляд мог и пропустить. Кто бы ни складывал данный пазл, он придавал некое значение тому, чтобы кусочки подходили друг к другу. Правда, не везде. Идущий над теплотрассой и дорогой к другой стороне поселка пешеходный мост словно разрезал гигантским ножом надвое. А потом вторую часть, весящую т о н эдак сотню, кто-то быстренько упер. «Все-таки кластеры — это не бред!» Но будь я п р о к л и т если они природное явление, то ли мистика, то ли плоды чужого, нечеловеческого, враждебного разума. Вздохнул про себя Гектор, притормаживая на перекрестке. м о н с т р о м в этом месте засаду сделать было негде. Деревья защитных лесополос и располагающиеся за ними дома отступали от трассы метров на пятьдесят. Ну, теперь можно сказать уверенно... «Я — бомж!» Нет, чисто технически жилплощадь имеется, но мы с ней теперь существуем в разных измерениях. Потеряв первоначальную цель своего путешествия, Маслов несколько растерялся. Куда ему ехать дальше, он не знал. К тому же чрезмерно крупные звезды в небе Улья стали вроде бы ярче. А солнце ощутимо клонилось к закату, и угрожало зайти уже через несколько часов. Торчать на трассе было глупо, а потому Гектор решил спрятаться в одном из придорожных магазинов. Кирпичное строение выгодно отличалось от соседей тем, что у него почти не было окон. Вернее, были, но их с наружной стороны закрасили, превратив в своеобразный рекламный стенд с наглядным перечислением продающегося внутри ассортимента. Хлеб, водка, колбаса, сигареты. В результате, если Маслов не разожжет внутри огонь, то найти его всем, кто идет мимо, станет затруднительно. А еще внутри здания, выглядящего достаточно надежным, чтобы переночевать, суперслух не обнаружил ни одного иммунного или зараженного. Там вообще никого не было, если не считать голубей, хлопающих крыльями на крыше. Разграблено без особого удивления, отметил Гектор, заходя внутрь и чуть не спотыкаясь об обломке кассового аппарата. Ну да, деньги меня не очень интересуют. Главное, чтобы алкоголь вынесли не весь. Намерения у Маслова были самые простые, хотя и слегка отвратительные. Пустить в дело, то есть съесть оставшиеся в наследство от косова горох. Крупная денежная сумма в кармане – это хорошо, но не тогда, когда ее могут у тебя отобрать первые встречные, расхаживающие в данных краях исключительно с оружием в руках. С трудом закатив мотоцикл в узковатый для него дверной проем, Гектор закрыл магазин изнутри и приступил к двум вещам – экспериментам и приему пищи. Холодильники в витринах уже давно отключились, но товар там испортиться вроде не успел. Во всяком случае, нарезаемый нашедшимся здесь же ножом карбонат, если выше оценки и не заслуживал, то на вкус ощущался куда выше среднего. Или дело было просто в том, что после всего пережитого маслов на нервах мог, заедая стресс, смолотить и хорошо вареную подметку? Гектор насыщался, косясь одним глазом на входную дверь, а вторым на плавающие в стакане с водкой три горошины. Те растворялись, наполняя тару подозрительного вида мутными хлопьями, но делали это очень уж медленно. В душе начинающего алхимика даже зародилась на миг идейка насыпать весь горох в бутылку с водкой, а потом таскать с собой получившийся эликсир. Авось перепутают с обычным живчиком, и не будут отнимать слишком уж р ь я н а останавливала его возможность разлить жидкое сокровище напополам с незнанием о том, как долго способно храниться подобное вещество. Желтые шарики-то, судя по всему, от времени не портились, или для этого им надо было куда больше времени, чем оказывались способны прожить в улье владельцы. ы н о вздрогнули!» Сам себе скомандовал Гектор, когда примерно через час горошины окончательно растворились, а процеженный через несколько чистых, вроде бы тряпок, раствор оказался в другом стакане. «Надеюсь, меня с этого не пронесет и не развезет». Последняя порция обжигающей жидкости, почему-то казавшейся все более и более мерзкой с каждым глотком, встал поперек горла комом. когда ветер донес до ушей Гектора грохот взрыва. Мгновенно напрягшееся тело само обострило до предела все чувства, и тут же получилось различить частую стрекотню автоматной стрельбы. Источник шума был найден мгновенно. Стоило лишь выглянуть наружу. Во-первых, от него вверх поднималось довольно большое пылевое облако, видимое даже с другой стороны поселка, а во-вторых, помог суперслух, упорно нежелающий отключаться, пока в крови буйствует адреналин. За долю секунды уши Маслова не только отследили направление, с которого пришли терзающие их звуки, но и смогли дать немало другой ценной информации. Неведомых стрелков где-то не так уж и далеко имелось целых две штуки. Выстрелы их оружия различались тональностью, А еще Гектор каким-то образом определил, что источники шума находятся на расстоянии 20-30 метров от поверхности земли. Кому-то достаются молнии и п е р е м е щ е н и я в пространстве тяжести силы мысли, а мне бесполезный в бою сонар. Да еще и башка от него трещит так, будто по ней барабаном стукнули. «Несправедливо!» — поморщился Гектор, растирая виски. За несколько секунд расширенного восприятия окружающего мира при помощи звуков немедленно последовала расплата в виде зверской мигрени. Вычленять отдельные источники шума из общего, едва-едва воспринимаемого фона он научился как-то сразу и мимоходом, будто всегда умел. Но голова после этого начинала со страшной силой болеть. Казалось, ее со всех сторон сразу сдавливают невидимыми тисками, а навстречу им череп изнутри п о к а л ы в а ю т ударами острых молоточков. Успокаивались неприятные ощущения, вроде бы, если отхлебнуть трофейного живчика. Вот только пить слишком много жидкости на спиртовой основе за рулем грозило неприятностями в будущем и, скорее всего, не с полицией. Одно радует, Косой говорил, что способности тварей направлены скорее на увеличение КПД их когтей и зубов, да к тому же проявляются лишь у развитых зараженных. Значит, если судить по водителям и пассажирам, стоящим на дороге авто и нежданно-негаданно прорезавшимся талантам, мне повезло с иммунитетом. Ехать или не ехать на выручку к тем... кто там п о л и т вот в чем вопрос. Ладно, рискну, в крайнем случае слиняю. Источником шума оказался расположенный едва ли не на самой окраине поселка и виднеющийся издалека большой черный бак для воды, на котором засела парочка мужчин с ружьями. Вообще-то их там было три, но последний лежал у самого края и не двигался». А еще от него прямо по металлическому боку емкости стекала вниз влажно-поблескивающая струйка жидкости. И вряд ли неизвестный носил в кармане трехлитровую банку с кетчупом либо клубничным соком. Понятное дело, данная компания забралась туда не из особо пылкой любви к прекрасному обзору. Вокруг их убежища толпилось настоящее море мертвяков – Ну, не совсем море, скорее, просто озеро. В общем, толпа, по меньшей мере, от шести-семи сотен низших зараженных, лишь совсем недавно бывших жителями поселка. А над ними, словно утесы, возвышались куда более громадные и разбухшие от мышц твари, к счастью, все же недотягивающие до звания элиты. Примерно такое же существо Маслов прикончил в подвале. Много мускулов, большие зубы, крепкие когти и начинают появляться первые несвойственные людям украшения в виде костяных наростов, но фигура в целом покуда осталась человеческой. Гладкие железные стенки, сваренные из широкого и прочного листового металла, оказались недоступными для чудовищных скалолазов. со всей их силой и ловкостью. Слишком ровно подогнанные друг к другу части практически не оставляли уступов, пригодных для зацепа когтями или пальцами. Забраться наверх громадины, смахивающие на противоестественную смесь бодибилдера с оборотнем, могли лишь по относительно узкой лестнице и скоб, и то, чтобы зацепиться за них, приходилось довольно высоко подпрыгнуть, Взрыв, который услышал Гектор, разворотил основание емкости как раз в районе лестницы. Видимо, кто-то за ними вверх полез достаточно большой и страшный, что мужики сначала схватились за динамит или связку гранат, а уже только потом за автоматы. Прибили они преследователя или нет, с позиции Маслова оставалось лишь гадать. Но вот подъем и спуск по лестнице осажденные затруднили основательно. да еще и разворотили стенку бака, вылив на окружающую территорию по меньшей мере тысячу кубометров жидкости. Первоначальный напор, правда, к настоящему моменту уже успел сойти на нет. Жалкие струйки воды, все еще сочившиеся из емкости, не доставляли зараженным особых проблем. Ну, если не считать повышенного расхода сил на то, чтобы чавкать по грязи. Периодически то один... то другой из достаточно развитых зараженных пытался зацепиться за оставшиеся на своем месте скобы и по ним подняться наверх. Вот только каждый из подобных энтузиастов либо быстро передумывал, либо вообще падал вниз, получив пулю в голову. Промахнуться при стрельбе почти по идеальной прямой загнанные на бак мужчины могли бы только с большим трудом. Раненая тварь, как правило, начинала отжирать куски от ближайшего к ней зомби, видимо, намереваясь быстренько регенерировать благодаря правильному питанию. Но склонившийся над сбитым на землю телом уродец становился очень привлекательной мишенью и тотчас же получал вторую пулю, гарантированно ставящую точку в его судьбе. Окончательно сдохших неудачников зараженные принимались... рвать всей толпой, но хватало подобной пищи им ненадолго. И новый герой лез вверх, чтобы секунд через двадцать упасть обратным вниз с развороченным черепом. К сожалению, из глубины поселка на шум то и дело подтягивались новые твари, причем не только зомби, но и куда более опасные создания – а запас патронов у выживших вряд ли превышал количество желающих добраться до них чудовищ. «Если чего-то не придумать, им хана. Пусть не сейчас, а через час или два-три, в лучшем случае сдохнут там от жажды или нехватки живчика», констатировал Гектор через пять минут наблюдения за своеобразной осадой, переводя взгляд с бака на ближайшие к нему дома. От них в сторону мотоцикла с работающим двигателем на небольших оборотах ковыляющей походкой брело десятка два ходячих трупов со свежей гребницей в головах. И, расталкивая их, бежало двое развитых зараженных. Один дробно стучащий пятками об асфальт монстр, уже начавший терять человеческие черты, а вторая, некогда холеная блондинка с перемазанным кровью личиком, короткой алой юбке и заляпанной алым белой блузке. Явно еще сегодня утром она старательно причесывалась, одевалась, наносила макияж и даже не задумывалась о том, что через несколько часов будет жрать людей. Причем, похоже, достаточно успешно, раз смогла на голову опередить в эволюции подавляющее большинство своих соседей по поселку. Хорошо, хоть большая часть народа из поселка к одиннадцати часам дня уехала в город. На работу, на учебу, да просто пройтись по магазинам. Впрочем, мертвецов тут все равно больше, чем у меня патронов. Но чуть-чуть помочь тем парням можно. Все равно ведь винтовку требуется пристрелять. Первая очередь из трофейного оружия, к удивлению, Гектора попала в зараженных. Правда, не в тех, в кого он целился, но ведь это уже детали. Неприятной неожиданностью оказалась довольно чувствительная на фоне пластикового пистолета отдача, не только сильно бьющая в плечо, но и задирающая ствол кверху. Если первые несколько пуль прострочили живот одного зомби и грудь второго, ковыляющего следом за ним, то последние унеслись куда-то в небеса. И хорошо еще, что ему хватило ума не прикладывать глаз к оптическому прицелу, иначе бы, когда оружие дернулось назад под воздействием пороховых газов, то набило бы своему владельцу просто шикарный фингал. А монструазный бегун, топающий своими костяными пятками словно слон, приблизился уже на опасную дистанцию в сотню метров. Его менее проворная, хоть и куда более симпатичная коллега все же двигалась чуть-чуть менее шустро. А еще не могла с абсолютной бесцеремонностью игнорировать ходячие неживые преграды на своем пути. Маслов не стал больше упражняться в стрельбе на коротких дистанциях, а просто развернул мотоцикл и немного отъехал. И снова постарался издалека поразить шуструю парочку. теперь уже оставившую далеко позади всех своих конкурентов из числа низших зараженных. На сей раз дело пошло чуть лучше, и то ли шестой, то ли седьмой патрон оказался потрачен не зря. у д а р и в ш а е цели куда-то в район таза пуля, разумеется, не прикончила тварь, но резко убавила ей мобильности. Порвались ли там мышцы или сломались от удара сами кости, Гектору было невдомек, но с резвого спринтерского бега, зараженный грибницей-паразитом, бывший человек перешел на аналог спортивной ходьбы. И еще через три выстрела сначала зашатался из стороны в сторону, а потом и вовсе покатился по земле, бессильно раскинув руки. Легшие куда-то в грудь винтовочные пули, очевидно, поразили жизненно важные органы, ведь это существо не являлось мертвецом с чисто технической точки зрения. Для поддержания своего существования его организму требовалось доставлять к клеткам тело кислород и питательные вещества, своевременно удаляя продукты распада. Возможно, оно, благодаря поразившей тело грибницы, даже сможет регенерировать, если не добьют. К сожалению, Маслов этим заниматься уже не мог. Краем глаза он заметил через просвет в отделяющий поселок от шоссе-полосе зеленых насаждений какое-то движение. И когда присмотрелся к нему повнимательнее, то чуть не открыл в изумлении рот. По крышам домов, словно гибрид кузнечика с морским скатом, в его сторону длиннющими прыжками скакало нечто вообще неописуемое. Две длинные тонкие ноги крепились к вытянутой и почти плоской блямбе с широкой треугольной пастью, вперед которой выдавалось два длинных бивня — Каждый рывок посылал это несуразное, но очень даже большое тело в планирующий полет метров на десять-пятнадцать. О весе столь необычного организма Гектор мог только гадать, но его объем существенно превышал габариты бронированного ленивца, разделавшего танк под орех. Элита, явная элита зараженных — От нее стоило убраться подальше и на максимальной скорости. Простите, мужики. Сделал, что смог. Пробормотал себе под нос Гектор, вновь разворачивая мотоцикл и выжимая газ. Ему предстоял не самый простой заезд с движущимися препятствиями. Часть зомби, видимо ориентировавшихся на звук двигателя, выбралась на дорогу и там застыла, не зная, куда двигаться дальше. Ну а вы-то откуда? Перекрывая ему обратный путь на шоссе, из лесополосы обманчиво неспешно ковыляли, опираясь о землю, непропорционально длинными передними лапами упрятанные в добротную костяную броню махины, больше человека раза в полтора, из кучей ороговевших наростов, полишенному малейших следов одежды телу. Но, тем не менее... изменившиеся недостаточно, чтобы об их изначальной природе нельзя было догадаться. С учетом того, что руберы, по мнению Косова, могли входить в так называемую свиту элитников и управлялись ими, данная диспозиция выглядела почти классической засадой. Казалось бы, ее легко можно избежать, свернув через один из многочисленных съездов в п о с е л к е и погнав там, пусть по боковым и узковатым, но все же хорошим асфальтированным улицам. Однако, если и там найдется кто-то из высших зараженных, заботливо выставленный на подходящую позицию, то Гектору останется только полить себя кетчупом и пожелать тварям приятного аппетита. «Будем прорываться», — решил Маслов, сначала оглянувшись за спину на приближающегося элитника, а потом рванул. вперед. Единственным выходом, который он видел из этой ловушки, было почти перед самыми руберами резко свернуть в сторону, съехать с дороги и промчаться краем лесополосы. Хорошо бы было еще их обстрелять, чтобы прыти поубавили, но он все еще недостаточно опытный мотоциклист, чтобы более-менее точно п о л и т ь в цель из штурмовой винтовки на полном ходу. «Да и опасно это. Если вдруг руль не туда вильнет, и машина опрокинется, то встать Гектор уже не успеет. Мотоцикл не подвел. Его колеса рванули по растущему вдоль дороги бурья, но лишь немногим хуже, чем по ровному асфальту. Ногам, правда, от жестких и колючих стеблей чувствительно досталось, даже сквозь штаны, но на подобные мелочи в вопросах выживания внимания обращать не принято». Руберы, рванувшие при сокращении дистанции навстречу Маслову, словно профессиональные бегуны на короткую дистанцию, тоже не смогли его догнать, хотя и были к этому опасно близкие, судя по отдававшемуся в ушах г у л о м тяжелому топоту и раскатистому плотоядному урчанию. Дар в данной ситуации ничем помочь не мог, а только добавлял головной боли, Но, несмотря на это, все равно непроизвольно включался и включался раз за разом, заставляя масло воскрежетать зубами. Снова вырвавшийся на дорогу Гектор отъехал от опасного места не меньше, чем на 300 метров, прежде чем рискнул обернуться. Троица монстров, больше не обращающая на него внимания, плелась обратно к поселку. «Надо держаться как можно дальше от крупных населенных пунктов. Зажмут где-нибудь в подворотне такие гопники повышенной зубастости. Даже гранатометом не отмахаешься», — решил Маслов, устало свешивая на грудь гудящую голову. Впрочем, нахлынувшую слабость он быстро смог перебороть. За испытанный страх требовалось отомстить. А потому руки чуть ли не сами заглушили мотор — и перекинули из-за плеча штурмовую винтовку. Но сейчас посмотрим, зачем на этой штуке оптический прицел. На то, чтобы поймать в перекрестье нанесенных на линзы меток, укрытую костяными щитами башку первого рубера, ушло секунд тридцать, а потом голова монстра дернулась назад в облаке крови и разлетевшейся в стороны костяной крошки. Гектор отказался в это верить, но попавшая куда-то в район правого виска пуля, разворотившая изрядную часть черепа, не убила чудовище, только оглушила. Судя по тому, как тяжело он оперся о землю всеми четырьмя конечностями и принялся мотать башкой из стороны в сторону. Впрочем, прийти в себя ему не дал второй выстрел, ударивший точно в основании шеи, и перебивший выпирающий из-под слоя раздутых мускулов позвоночник. Видимо, этого пораженные грибницы мозги уже не выдержали и, наконец-то, отказали. Громадный труп застыл в очень нелепой позе, уткнувшись в землю головой и выставив вверх свою пятую точку, тоже, кстати, бронированную. Оставшиеся две твари резко ускорились, практически мгновенно достигнув лесопосадки. Вслед им метнулась третья пуля, порвавшая пасть скотообразному монстру, порвав тому щеку и выбив несколько зубов. Однако тот, несмотря на поврежденный ч е л ю с т н о й аппарат, скорости не сбавил и быстро затерялся среди деревьев. Вот только на спусковой крючок Гектор ни разу и нажать-то не успел. Да и раскатистый звук выстрела из чего-то очень мощного прозвучал прямо у него за спиной, хотя Маслов был готов поклясться, что рядом с ним никого не было. Во всяком случае, ни один мотор рядом не работал точно, уж его бы и без всякого суперслуха пропустить оказалось сложно. Медленно повернувшись, Гектор едва рот не раскрыл от удивления. Из высокой травы, растущей в шагах в пяти от обочины дороги, поднялась очень и очень примечательная личность. Высокая, широкоплечья, фигуристая, с пятым размером груди, одетая в камуфляжные штаны, такого же цвета куртку, скрывающую лоб пятнистую кепку с козырьком, широкие черные очки и натянутый до самого носа зеленый платок, с чем-то вроде застежки в районе рта, а еще со снайперской винтовкой больше и ее роста и заткнутой за пояс, покрытой кровью киркой. Причем здоровенная д у л о ружья переростка смотрела прямо на Маслова. Для боев на ближней дистанции подобное оружие вообще-то не предназначалось, но с дистанции в пару метров оно бы и без всякого прицела свою большую тяжелую пулю мимо человеческого силуэта не послало. «Парень, ты не похож на кого-то, кому хватит дури вступить в Седьмой Рейх истинных сынов человечества. Умный человек туда не сунется хотя бы потому, что задаст себе один простой вопрос. А куда подевались первые шесть? Голос, выбравший столь экстравагантный головной убор дамы, был странным. От женщины с таким размером груди мужчины подсознательно ожидают волнующего грудного контральту или чего-то подобного и до нельзя сексуального. Она же хрипела и сипела, словно астматик, переживающий период осложнений, и до кучи заболевший бронхитом. И только поэтому до сих пор жив. Ну и еще потому, что явно пытался отвлечь тварей от моих напарников, чего истинный псевдоариец никогда бы не сделал. Скажи, откуда у тебя мотоцикл с такими любопытными рисуночками на бензобаке? Трофей, не стал секретничать Маслов. Тут не очень далеко, еще много их техники валяется, Правда, вряд ли она теперь куда-то сможет поехать. Уроды нарвались на скребера. Кыш! Звук изданной женщины при упоминании насекомовидной чудовищной твари чуть не заставил уши Гектора свернуться в трубочку. «Не говори такие вещи мне, Стаба! А лучше вообще не говори! Ты что, в уле первый день?» «Вообще-то да», — чуть смутился Маслов, — не отрывая взгляда от ружья в руках незнакомки, пригодного для охоты на мелкую бронетехнику и низколетящие самолеты. В принципе, винтовку он тоже держит достаточно удобно. Успеет ли выстрелить первым, вот в чем вопрос. А сильно заметно? Порядочно. Некоторые особо суеверные личности, з а с к а з а н н ы е тобой вслух в небезопасного места слова, могли бы и пристрелить... Женщина убрала оружие в специальное крепление за своими плечами. А после подняла из травы не просто рюкзак, а рюкзачище, похожий на то, что рисует в карикатурах. Этот здоровенный и набитый под завязку брезентовый мешок влез бы в багажник далеко не каждой машины. Кажется, Маслов его мельком даже раньше видел по пути сюда». но из-за сочетания размеров и цвета принял за лишенный травы холм земли, наваленный какими-нибудь копавшими кабель электриками, а потому проехал мимо снайперши, так е ё и не обнаружив. Конечно, суперслух мог бы засечь звук ее дыхания и биение сердца, но держать его активированным постоянно Гектор даже не пытался». Пара минут в таком режиме, и он просто вывалится из седла мотоцикла от усталости. Как ты мог промазать из своей винтовки по тем пустышам? И зачем вообще в них стрелял? Это же пустая трата патронов. Ну, надо же мне было на ком-то тренироваться. Я боевое оружие в руках держу целый пятый раз в жизни. И до этого дня просто стрелял из чужих охотничьих ружей по банкам, развел руками м а с л о «Чтобы в живое существо целиться, д да о хоть того же зайца, раньше о таком и подумать не мог. Самое большое зверство в моей жизни нарезал пополам червяков лопатой, когда грядки на огороде копал, да и то случайно». «Скажи, кому не поверят, новичок-пацифист затрофеял стволы и технику о рейховцев, а потом пошел устраивать мотосафари на споровиков, горошников и даже элиту». Оружие женщины опустило ствол вниз и теперь с м о т р е л а в землю. Это давало серьезную надежду на то, что они смогут разговаривать мирно. Подумав, Маслов убрал пальцы от рукояти штурмовой винтовки. К висящему на поясе пластиковому пистолету, где все же оставалась парочка разрывных пуль. «Как зовут-то тебя, чудо в шляпке?» Гектор, представился Маслов, только сейчас вспоминая, что за его плечами находится защищающий от солнца легкомысленный головной убор, не очень-то уместный в обстановке перманентного конца света. Хотя особых проблем он не доставляет, а от палящих лучей пыли и слабенького дождика все-таки предоставляет некоторую защиту. Шляпа любителей гулять жаркими летними днями была п р о д у м а н а оснащена резинкой, цепляющийся под подбородок и мешающий данной детали гардероба отправиться в воздушное турне с первым же порывом ветра. А еще она позволяла просто закинуть головной убор за спину и на долгое время забыть о его существовании. Что, собственно, и произошло во время поездки на мотоцикле, когда Гектор чистым машинальным движением убрал назад норовящую улететь шляпу. «А вас?» «Я Ада. Иногда даже отродье Ада. Мне нужна помощь, чтобы снять с этой проклятой железки двух идиотов, которые туда забрались. И ты ее окажешь, если не хочешь расстроить даму, чья реакция быстрее твоей. Да и опыта с грубой силой у меня уж точно больше». Женщина поправила закинутый на плечи рюкзак... Подошла к мотоциклу и без спроса уселась позади Гектора. Двухколесный транспорт жалобно скрипнул под дополнительным весом. «Вознаграждение твое обговорим позднее. Сначала нам придется отсюда немного отъехать. Тот двуногий элитник уже половину дистанции до нас по посадке тихой сапой прошуршал. Хорошо, хоть маскировка на местности не входит в список его талантов». «И мы так просто уйдем, бросив и твоих друзей, и вон ту тушу», — удивился Гектор, кивая на подстреленного Рубера. «Скорее всего, именно Рубера. Он еще затруднялся с тем, чтобы четко отличать одни подвиды монстров от других. Вполне возможно, что Маслову встретилась просто парочка очень обильно кушавших жрачей. И элитника». который сам подставляется под твои выстрелы вместе со своими жемчужинами. — Имеющиеся стволы слабоваты. Не завалим мы его. Мой взломщик с его двенадцать целыми с семью десятыми миллиметра — это хорошо, но на самых злобных уродов все-таки маловато, — искренне вздохнул Ада. — Будь чего-нибудь получше, можно было бы попробовать тварь пристрелить и выпотрошить. Увы, броня этого варана-переростка хоть и... Состоит из мелкой-мелкой чешуи, но попадание держит не хуже стального листа. А уж где у этой твари уязвимый затылок, я вообще не пойму. Мерзавец мутировал так, что закрыл его костями со всех сторон. Про твою тарахтелку вообще не говорю. Ей только кошек пугать. «Да, тут противотанковое ружье нужно, не м е н ь ш е печально согласился Гектор, добавляя двигателю оборотов и срываясь с места. «Монстр!» которого он отлично видел в зеркале заднего вида у самого края лесополосы, присел на корточки и как-то сжался, словно змея, перед броском. Насколько далеко он умеет прыгать, проверять не стоило. «Держись крепче! Если свалишься, могу не успеть подобрать!» ь Скорее уж отсюда свалишься ты, чем я! Мне не нужно ремней безопасности, чтобы удержаться на спине коня!» Даже если за ним по пятам гонится мертвая волчья стая, задорно откликнулась ада, похоже, в текущей ситуации не видящая ничего необычного. Да, она осознала наличие опасности, но не особо тревожилась на ее счет. Примерно с таким же настроением опытный автомобилист мог бы рискнуть проехать на красный сигнал светофора, если куда-нибудь ну очень торопится. «Кстати, ответь-ка мне на один вопрос». Ты случайно не некрофил? Аж подавился воздухом от такого предположения маслов, лишь чудом удержавшись от того, чтобы выпустить на секундочку из рук руль мотоцикла и покрутить пальцем у виска. Нет, ты что? Жаль, искренне расстроилась дама, устраиваясь поудобнее и прижимаясь к Гектору чем-то твердым. Похоже, ее аномальный размер бюста... Объяснялся надетый под ткань керасой. «Ладно, должно же мне когда-нибудь повезти. Ну, чего стоишь, газуй! Сначала едем прямо, а там я покажу». Местом, которое Ада сочла достаточно безопасным для остановки, оказалось чем-то вроде миниатюрной площади перед местной не то управой, не то и вовсе мэрией, Причем с одной стороны к ней примыкало это самое муниципальное здание, главный вход в которое блокировала опустившаяся стальная заслонка, а с другой – детский развлекательный парк. Ни одной машины на этом ровном как стол и покрытом качественным асфальтом участке пространства не имелось. Въезд на нее со всех сторон блокировался положенными явно не вчера бетонными блоками. А служебная парковка, судя по всему, располагалась с другой стороны резиденции местной власти. Хороший обзор одобрил Гектор, крутя головой. Вокруг все было тихо и мирно. Уже. Несколько сотен обглоданных до костей тел, разбросанных в пределах видимости тут и там, в расчетах не учитывались. Как и таращащихся на них из окон административного здания зомби. Решетки, установленные там на всех окнах, вплоть до самого верха четвертого этажа, несмотря на всю свою вычурность, заставили бы попотеть даже элиту. И путей отхода много, осторожно. Первое впечатление об этом месте оказалось обманчиво. Как минимум одно укрытие, в котором мог спрятаться мутант, здесь имелось. А по закону подлости именно там он и прятался. и казалось бы, просматривающейся насквозь летней к а ф е ш к е появился зараженный, явно переставший быть человеком уже давно. Рост почти в два метра, едва ли не такой же размах перекошенных асимметричных плеч, вытянутая вперед, как у обезьяны, клыкастая челюсть, горящие жаждой крови глаза и скорость, с которой он побежал к людям – одним махом перемахнув небольшой заборчик вокруг парка и звонко цокая по асфальту, не давали в этом усомниться. Для снайпера, тем более если он нежная хрупкая дама, только такие места и годятся, хмыкнула женщина, слезая с мотоцикла. Если бы она двигалась чуть более резко, то двухколесное транспортное средство имело бы все шансы встать на переднее колесо. Бросивший руль Гектор пытался направить на чудовище болтавшуюся во время езды где-то за спиной штурмовую винтовку, но понимал, что не успевает, и не успел. Бросившегося на них зараженного, Ада встретила бесхитростным ударом кулака в лоб. И, казавшийся едва ли не воплощением смерти, монстр, обязанный смять своей массой парочку людей в мгновение ока, отлетел назад. с расколотым черепом, в котором зияла немалых размеров дыра, пробитая чем-то твердым, например, громадным кулаком, даже если она и может фуркопашной медведя заломать. Ладно, не будем ходить вокруг да около. У тебя есть хоть какие-то идеи, как снять с бака моих напарников, огородник? Рассмотрю даже самые бредовые варианты их спасения и твоего вознаграждения». А, ну, это... Гектор переводил взгляд с убитого мертвяка на аду и просто не находил слов. Да она даже свою зловещую кирку из-за пояса достать не потрудилась. Чтобы справиться с далеко не самой слабой и безобидной тварью, ей хватило всего лишь удара рукой. Правда, на ней оказался надет кастет, который Маслов изначально просто не заметил, но все равно... Как? Впервые видишь развитого кваза? Ну, хоть слышал раньше про нас? Ах, да, ты же у нас новичок. Зеленый, наивный и необразованный. В совокупности с с е п я щ и м тоном женщины явная насмешка звучала до крайности жутко. Тогда слушай. Некоторые иммунные свой иммунитет теряют. К этому может привести несколько факторов. р а д и а ц и и или тяжелое отравление? — Знаю уже, мне рассказывали, перебил ее Гектор, которому наконец-то стало кое-что ясно. Аномальные габариты женщины, ее сила, свистящий голос и стремление полностью спрятать свою внешность наконец-то сложились в единую картинку. Ты мутировала, верно? Извини, если это прозвучало грубо. — На правду не обижаюсь. Во всяком случае, теперь... — Парень, если тебе вдруг достанется черная жемчужина, то не торопись ее жрать. Да, большинство после нее резко усиливает свои таланты, меньшинство просто некоторое время болеет. Но отдельные идиоты и идиотки превращаются в то, что ты видишь перед собой, — фыркнула Ада, поднимая руку к платку, закрывающему ее лицо и расстегивая молнию на рту. За ним обнаружился такой чистокол длинных игольчатых зубов, что Гектор непроизвольно сделал шаг назад. Пасть, а ничем иным это назвать не получалось, могла бы отгрызть нормальному человеку руку или ногу в один миг. Наш дар улья становится действительно сильнее, чем раньше. Да и чисто физически мы завяжем в узел любого человека, но... Я не знаю ни одного кваза, который стал бы рад своим новым талантам. «Ладно, буду лопать красные и белые, если добуду», — искренне пообещал Маслов с замиранием сердца, взирая на жуткие зубы, между которыми мелькнул длинный и какой-то бугристый язык. От всплеска адреналина снова включился суперслух — Однако вместе с ошеломлением в его душе зародилось какое-то болезненное любопытство, а остальное лицо у тебя такое же. — Ау, полегче, парень! Мы еще недостаточно хорошо знакомы, чтобы я обнажалась перед тобою в публичном месте, и прямо вся! Во всяком случае, раньше, чем мы вытащим моих напарников, — хихикнула Ада, застегивая молнию на платке обратно. А вот потом, если хочешь, могу даже поцеловать. Да и не только. Эй, эй, не надо мне тут бледнеть и кидаться на утек. Пошутила я, пошутила, понятно? Элитник, дура, озабоченная, рявкнул Гектор, стуча по сиденью мотоцикла рядом с собой. В его уши толкался хруст черепицы под двумя лапами, соединяющимися с очень тяжелым телом, видимо, по крышам. Обидевшаяся на людей тварь перемещалась куда быстрее, чем по ровной поверхности, и потому смогла догнать парочку на чрезмерно перегруженном мотоцикле. «Быстро садись! И погнали!»